Часть третья. Средняя температура по больнице. Представим себе благо народа в Древнем Египте. Пшеницу сеют, скот пасут, пиво делают, хорошо живут, чего еще? Нет. Упираются и строят гигантские пирамиды. Пот, труд, пыль, камни, стук, жара. Чего в тени-то не лежалось? Михаил Веллер. «Вы не были в Намибии?» Нет, все-таки Клименко умеет задавать нелепые вопросы. Можно подойти к тысяче москвичей и спросить, не были ли они в Намибии. 99 против одного, что ни один из них в Намибии не был. Очередной вопрос, не требующий ответа. Я не летал на воздушном шаре. Я не знаю, когда были самые холодные, а также самые теплые зимы и лето за последние 500-пару тысяч лет. И я не был в Намибии. А что мне там делать? Ну как же. Это очень интересная страна. Про все страны Клименко говорит, что они интересные. Клименко — знатный путешественник, человек, познающий планету. На свете гораздо меньше стран, где он не был, нежели где был. Места, где не ступала нога Клименко, можно пересчитать по пальцам двух рук. Однажды, когда я сидел дома и пил чай, Раздался звонок, и голос Клименко в трубке спросил. «А вы не хотите поехать со мной в Гренландию, Исландию и на Фарерские острова? Только возьмите куртку, там сейчас холодно, и кроссовки, чтобы было в чем прыгать по мокрым камням». «Куртку?» — я посмотрел за окошко. По улице летал тополиный пух, жара стояла под тридцать, и я собирался ехать купаться на теплое море. А север я не люблю. И командировка на Чукотку в 2000 году только еще раз убедила меня в этом. Я отказался. А вот в Африку я бы, может быть, и слетал. Но почему именно в Намибию? И потом там, наверное, стреляют. Нет, что вы. В Намибии как раз все спокойно. Намибия вообще филиал Германии, бывшая немецкая колония. А у немцев особо не забалуешь. Там и сейчас много немецких школ, Намибийские школьные аттестаты принимаются в высших учебных заведениях Германии наравне с немецкими. В столице Намибии полно пивных баров, а в барах на стенках фотографии дорогого Фаттерланда. Через улицу висят растяжки на немецком с надписью «Мюнхен Бавария». Кругом продается немецкое пиво. Улицы называются соответствующие. Бисмарк-страссе, геринг Герингштрассе. Тот самый Геринг? Почти. Это отец э, Германа Геринга. Герман Геринг родился в Африке, окончил там школу, а когда началась Первая мировая, поехал в Европу и добровольцем ушел на фронт, стал летчиком-ассом. А отец Геринга был губернатором в Африке, причем хорошим губернатором, поэтому в честь него и назвали улицу. Население в Намибии всего миллион. Страна большая, никому не тесно. В свое время немцы изрядно поутюжили там аборигенов. В кафедральном соборе столицы страны Виндхука на стене висит огромный список немцев, павших при подавлении седьмого восстания Герреро, одного из многих аборигенных народов. А где-то ведь висят списки погибших в предыдущих шести восстаниях, правда, списков погибших Герреро я не видел, просто никаких стен для этого не хватит. Народ был уничтожен на три четверти. Зато теперь в Намибии тишь да гладь. Молодцы, что тут скажешь? Настоящие цивилизаторы. А к чему вы вдруг вспомнили про навибию -то? А к тому, что население там очень интересное. Просто заповедник раз. Причем не негры являются аборигенами здешних мест, а представители кайсанской группы — бушмены, гатентоты, горные дамара. Они совсем даже не черные, а ближе к китайцам — У них желтоватый цвет кожи, негроидные черты выражены слабо и привнесены позднейшими наслоениями негров. Готтентоты. Что-то я про них слышал. Ну как же. Первыми колонистами там были голландцы, так вот они женились исключительно на готтентотках. Потому что у готтентотских женщин была одна исключительная особенность — огромные круглые задницы. В Намибии живет теперь целый народ этих метисов. Называется он «рехоботские бастарды», а живут они строго по голландскому укладу XVII века. «Жапастые!» Вспомнил. «По такой заднице, если утром шлепнешь, до вечера будет трястись, как студень». Формы своих задниц они очень привлекали падких до целлюлита голландцев. Да, голландцы это дело очень любили. Вспомните теток Рубенса Брейгеля. Коренные жители этих мест были настолько нечерные, что во времена апартеида к неграм их не относили. Было тогда четыре группы граждан — белые, цветные, азиаты и черные. Худшая категория — черные. Лучшая, как вы понимаете, белая. А гатентоты, дамара и их потомки от смешанных браков относились к цветным. Я всегда думал, что Африка — родина негров. Вот к чему я и веду. Негры в Африке южнее экватора появились всего 2500 лет назад, во времена Геродота, Схила Софокла. Они прорубились туда с севера. Прорубиться через тропические леса оказалось возможным только с изобретением железа и его постепенным проникновением в Африку. Это было то самое осевое время, время великих переселений народов, изобретения железа, появления мировых религий. Время большого глобального похолодания, приведшего в движение людские массы и людские мысли. Но ведь до севого похолодания были и другие похолодания. Например, то, которое положило начало человеческой цивилизации. Это случилось пять с лишним тысяч лет тому назад. Глава первая. Предание старины глубокой. В конце четвертого тысячелетия произошло событие, от которого историки начинают отсчитывать уже не историю человечества, но историю цивилизации. Примерно около 3100 года до нашей эры, плюс-минус 150 лет, фараон Мин объединил Верхний и Нижний Египет, положив начало так называемому Древнему Царству. Запомним эту дату. 3100 год до нашей эры. Потому что именно тогда... Примерно пять тысяч лет тому назад на заселенной планете вдруг одновременно и совершенно независимо друг от друга, словно три факела, вспыхнули три величайшие цивилизации — египетская, месопотамская, индо индохарабская. широкой публике прекрасно известен Египет. Она, публика, меньше знает про Месопотамию, хотя все, конечно, слышали про Вавилон и Шумер. А вот индохарабская цивилизация известна только узкой публике, причем и известна тоже узко. Даже специалисты практически ничего не знают об истории этой величайшей культуры, поскольку она немая. Индохарабская письменность еще не расшифрована, в отличие от египетских иероглифов и вавилонской клинописи. Египет никогда не исчезал из памяти прогрессивного человечества. Он всегда был рядом, под боком. Его завоевывали войска Александра Македонского, римляне, арабы, турки, англичане, армия Наполеона. И каждый европейский завоеватель тащил с собой толпу ученых, которые сразу же начинали все изучать, записывать. Месопотамию человечество открыло для себя только в XIX веке, когда ослабевшая Османская империя потихонечку стала запускать на свою территорию первых ученых, немцев, разумеется, поскольку они были союзниками. Как только железный занавес упал, на земли туецкой империи хлынули толпы высококлассных немецких археологов. Немецкие ученые ехали с грандиозной задачей — прочесть Библию как исторический документ. Они хотели найти все те города, которые упоминались в книге книг. Нашли. В школьных учебниках времен Пушкина нет ни Шумера, ни Вавилона, ни Месопотамии — потому что в ту пору немцы еще не поработали лопатами и кисточками на территории османов. Зато про Египет Пушкин знал много. Про Египет и в современных школьных учебниках написано «выше крыши». Гораздо меньше про шумер. И совсем ни слова про индохарабскую культуру. Последнюю открыли только в 20-х годах 20-го столетия, и по причине ее немоты писать о ней пока просто нечего. Но, надо сказать, открытие этой культуры потрясло историков. Вдруг совершенно ниоткуда возникла величайшая древняя цивилизация, про которую никто ничего не знал. Это все равно, что обнаружить у себя в гараже лишний автомобиль или в комнате лишнее кресло. В долине Инда, на территории современного Пакистана и северо-западной Индии, были найдены остатки свыше 100 городов, общим населением более миллиона человек. В них обнаружены весьма совершенные системы водопровода и канализации, общественные здания, обширные зернохранилища, жилые культовые сооружения, а главное — огромное количество письменных источников, расшифровать которые, чтобы узнать об этой цивилизации побольше, пока не удалось. Известно только, что просуществовала эта цивилизация более 1500 лет, дольше, чем Рим, и города ее не были окружены крепостными стенами — как города эпохи максимального могущества Римской империи, как и современные города. Весьма показательный факт, не правда ли? Люди тогда жили по всей планете. Почему же специалисты выделяют именно эти три культуры? Потому что среди общего заселенного пространства они выделяются как три пика среди равнины. Это были высокие культуры. Высокими культурами историки называют такие, в которых есть города — Разделение труда, централизованная власть, законодательство, письменность. Практически до самого конца четвертого тысячелетия до нашей эры никаких высоких культур на планете не было. А тут вдруг вспыхнули целые три. Разом. При этом цивилизации были совершенно изолированы друг от друга, и в течение первых столетий жизни ничего не знали о существовании друг друга. Странное хронологическое совпадение. Что же заставило их разгореться? Ухудшение климата. Взлет всех трех цивилизаций в точности приходится на эпоху глобального похолодания. Холод кристаллизовал цивилизацию. Точнее говоря, свою роль здесь сыграло не столько даже похолодание, сколько вызванное им иссушение климата, которое, снизив урожайность, заставило людей объединить усилия, то есть сколотить государство. Когда жизнь грубо берет за горло, приходится выкручиваться, думать, изобретать, пробовать. Чтобы поднять катастрофически падающую урожайность, нужны ирригационные сооружения. Растительные каналы необходимы всем крестьянам, но каждый крестьянин в одиночку построить канал не может. Значит, нужно объединить усилия всех крестьян. А как заставить единоличников работать на общее благо? Только силой так появляется аппарат насилия государство. Для осуществления глобальных проектов, таких как ирригационные системы, например, необходима мощная централизованная власть. А существование такой власти предполагает развитую налоговую систему, иначе власти нечем будет кормить свой аппарат насилия. А для сбора налогов нужна развитая письменность и специальные налоговые службы. Вот вам цивилизация, усложнение социальной структуры ради выживания. На огромных территориях Америки в эту пору все еще обитали различные разрозненные племена, в основном занятые охотой и собирательством, земледелие носило крайне примитивный характер. Однако климатический кризис конца IV тысячелетия до нашей эры, по-видимому, коснулся и этих райских областей, когда стало меньше тепла и влаги, Присваивающая экономика стала неэффективной. Не случайно именно в это время в Мезоамерике и Анской области был освоен целый ряд новых культурных растений — хлопок, батат, ямс, стручковый перец, хотя до этого в течение тысяч лет люди довольствовались только кукурузой и фасолью. И первые гончарные изделия на территории Америки в Анской области появляются именно в это время. Насколько же ухудшился климат? Среднеглобальная температура упала тогда на 1 градус по Цельсию. И до этого рокового похолодания земля имела совсем иной вид. Никакой пустыни Сахары не было и в помине. На месте нынешних бескрайних песков простиралась не менее бескрайняя саванна, а основным занятием ее жителей было скотоводство, рыболовство в многочисленных озерах и реках и в меньшей степени земледелие. Великий Нил не был той рекой, которую мы сегодня видим на карте. Сейчас последний крупный приток справа Нил принимает на территории современного Судана — Голубой Нил. Слева же никаких притоков у Нила нет, поскольку слева — пустыня Сахара. А в те времена, о которых мы сейчас говорим, в Нил впадали многочисленные притоки именно слева. Следы этих мощных рек были обнаружены примерно 30 лет назад с помощью космической и аэрофотосъемки. Естественно, после такого открытия в пустыню отправились научные экспедиции и стали бурить бывшие русла бывших рек. Были найдены остатки разнообразнейшей тропической фауны — крокодилы, бегемоты, страусы. Причем датировки показали, что самые поздние останки имеют возраст 4000 лет. Иными словами, даже через 700 лет после строительства пирамид Сахара вовсе не была еще пустыней. Пески, однажды начав свое наступление на людей, наступали медленно. Так что древние египтяне, вплоть до Среднего Царства, наблюдали вокруг себя совершенно не тот унылый пейзаж, который ныне наблюдают туристы, отдыхающие в Хургаде. Геродот оставил интереснейшее свидетельство о путешествии насамонов, народ, живший тогда на территории современной Ливии, которое они предприняли вглубь Сахары. Там путешественники обнаружили обширнейшие болота, а потом прибыли в город, все жители которого были черного цвета. Мимо этого города протекала большая река от запада на восток. Буйство зелени и населенные города — вот что представляло собой Сахара. Количество осадков превышало современный уровень в 3-4 раза. Сейчас в Египте выпадает 50-75 мм осадков, а тогда выпадало 300-400 мм. То же самое можно сказать о Месопотамии и о долине Инда. Людям было очень хорошо. Настолько хорошо, что они обходились без всяких надстроек в виде государства. Но в конце четвертого тысячелетия до нашей эры, как мы уже знаем, холод и засуха кристаллизовали три высокие цивилизации. Через некоторое время климат снова изменился в приятную сторону, на планете существенно потеплело и повлажнело. Могущественные египетская, месопотамская и индохарабская культуры спокойно себе процветали. А затем, как это обычно с ним бывает, климат опять колебнулся не в лучшую сторону. Не стоит поражаться подобным климатическим закидоном, ведь ежедневные и еженедельные колебания температуры за окном нас не удивляют. Не должны удивлять и постоянные колебания климата. Климат — это погода тысячелетий. В районе 1500 года до нашей н.э. среднеполушарная температура вновь упала почти на градус. Это климатическое изменение спровоцировало весьма драматическое событие в мире откуда-то с севера вдруг появились многочисленные племена варваров, ариев, под натиском которых рухнула великая индохарабская цивилизация. Ариев вели неизвестные нам вожди, типа Атилы, Чингисхана или Александра Македонского. Что же выгнало диких кочевников из Центральной Азии, где до того они беспечно жили? Голод. Из-за ухудшения климата в степях Центральной Азии возник дефицит тепла и воды. Соответственно, людям стало не хватать еды. А недостаток еды есть не что иное, как избыток населения, не так ли? Вот это избыточное население, чтобы не подохнуть с голоду, снялось с места и пошло, как им казалось, куда глаза глядят. А на самом деле, если взглянуть на климатическую карту, шли они в направлении градиента увлажненности и пришли в земли индохарабской цивилизации и смели ее. Иного выбора у них просто не было. Сзади ариев ждала скучная смерть от голода, впереди почетная смерть в бою или надежда на выигрыш в климатической лотерее. Эти дикие арии, как вы, может быть, знаете, являются нашими прямыми предками. Они вторглись в цивилизованное пространство из Центральной Азии, куда ранее попали из Юго-Восточной Европы, которую в то время накрыла волна холода и засухи. Вторглись и принесли с собой диковинный язык так называемой индоевропейской группы. Я не буду заунывно перечислять все языки индоевропейской группы. Лучше дам картинку мира, на которой отмечены страны, говорящие на языках индоевропейской группы. В конце концов, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подобных арийскому массовых переселений народов в истории нашей планеты было множество. И все они включая так называемое великое переселение народов, крестовые походы и прочее, были вызваны только исключительно климатической непогодой. В самом деле, с чего бы людям срываться с места, идти завоевывать иные земли или гроб, Господень, если и в своей земле хорошо и сытно? Жили же сотни лет, не тужили, а тут вдруг вожжа под хвост попала, идти чужие земли покорять. Не от хорошей жизни рождаются такие острые формы конкурентной социальной борьбы, как войны. Гибель индохарабской цивилизации отражена в самых древних письменных источниках, которые только есть у человечества, в древнеиндийских ведах, написанных в XIII веке до нашей эры, всего через 200 лет после нашествия, то есть практически по горячим следам событий. Веды рассказывают про гибель городов от нашествия северных варваров. Кстати говоря, Именно с той поры в самой древней индийской религии, брахманизме, появляется новый бог ⁇ разрушитель городов. У граждан, внимательно читающих книжки, может возникнуть резонный вопрос. Если похолодание способствует взлету человеческого духа, изобретательству, установлению империи и цивилизаций, то почему же похолодание 1500 года до нашей эры угробило индохарабскую культуру, а не способствовало ее укреплению? а потому что при ухудшении климата всегда побеждает тот, кому хуже. Ему отступать некуда. На сей раз пути назад не было у ариев. Они должны были или умереть, или найти новое место для жительства, пусть и отняв его у других. Так и случилось. Отчаянность — прямой путь к победе. Это как рой саранчи. А что же творилось тем временем в двух других центрах мировой культуры? как чувствовали себя Египет и Месопотамия. Возникшее на царе цивилизации древнее царство благополучно просуществовало примерно до 23 века до нашей эры. Царство отметилось в книге вечности постройкой великих пирамид, после чего распалось. Распад древнего царства всегда был загадкой для историков. Грешили на ухудшение природных условий, которых якобы не выдержала социальная система. Действительно, историкам известно, что в конце третьего тысячелетия до нашей эры в Египте произошло сильное сушение, недород был огромным и длился два-три года. Об этой природной катастрофе свидетельствует один из наиболее значительных письменных источников той эпохи, знаменитый палермский камень, который фиксирует следы ужасающих неурожаев в тот период. Засуха была настолько сильной, что Нил переходили брод. Событие настолько редкое, что наблюдалось оно всего несколько раз за последние тысячелетия. Для сведения, средняя ширина реки на территории Египта более километра. Все это, по мысли историков, пошатнуло власть фараонов, потому что для крестьян фараон — живой бог, который за все отвечает, в том числе и за урожай, и за разливы Нила. Однако уточненная палеоклиматическая картина опровергла эту гипотезу. Древнее царство начало трещать и разваливаться в эпоху благоприятного климата, а пик климатических неприятностей случился на полтора столетия позже, в 21 веке до нашей эры. Страшный период между в Египте длился с 2250 по 2070 год до нашей эры и закончился, когда пришел новый фараон Ментухатеп, который стал полновластным властителем Египта и основателем централизованного государства. Историки называют начавшуюся с воцарения Ментухотепа эпоху средним царством. И нас уже не должно удивлять, что сборка среднего царства произошла на самом пике ухудшения природных условий. Итак, 23 век до нашей эры. Начинается медленный упадок шестой династии египетских фараонов Древнего царства. Ухудшение климатических условий тогда едва-едва наметилось, до климатической катастрофы было еще около 200 лет. Почему же начался упадок? Когда жизнь хороша, урожай обильный, энергетических ресурсов хватает всем, гайки централизации непроизвольно слабеют, а власть и влияние естественным образом перетекают на места, потому что расплодившимся отпрыскам местных чиновников необходимо теплое место, сытный корм. Необходимы ресурсы, властные и финансовые. Центр на раздобревших и обнаглевших местных князьков особо не обращает внимания, потому что собираемых налогов хватает всем для безбедной жизни. И все уже в таком государстве подготовлено для его разборки. Держится оно на честном слове, и слабом клею былых привычек и лени что-либо менять. Но малейшая встряска ведет к распаду плохо держащихся кубиков. Поэтому, когда климатическая кривая начала свое стремительное пикирование от температур благословенных голодной эпохи, страна, конечно, посыпалась. У центра уже не было рычагов воздействия, а у местных князьков желание подчиняться ослабевшему центру. Смута. Усугубленная начинающейся полосой климатических неудач. Палеоклиматологи отмечают — Между 2500 и 2200 годами до нашей эры уровень озерной системы Звайшала на Эфиопском Нагорье упал на 100 метров, что превратило некогда крупное пресноводное озеро в каскад небольших соленых озер. А изучение ископаемой флоры на территориях нынешних Бурундий, Уганды и Руанды показало, что в период с 2200 по 2000 год до нашей эры лес был потеснен кустарниками и травой. Засуха. Наступление засухи видно и по приближению царских гробниц к берегам Нила. Суть в том, что каждая царская усыпальница строилась с таким расчетом, чтобы воды Нила во время разлива лизали нижние ступени малого храма. Царская гробница любого уважающего себя покойного царя представляла собой комплекс сооружений, состоящий из обязательного джентльменского набора. Пирамида-усыпальница, у ее подножия верхний храм, от которого тянется дорожка к нижнему храму. О ступени этого храма и должны были плескаться воды разлившегося Нила. Так вот, археологами давно была отмечена такая странность. В 25-23 веках до нашей эры храмовые комплексы с каждым следующим умершим царем подступают все ближе и ближе к Нилу. Это значит, что Нильские разливы становились все слабее и слабее. Урожаи с каждым годом падали. Дошедшие до нас египетские тексты той эпохи пестрят сообщениями о хлебном недороде, засухах и людоедстве. Если вы не поленитесь посмотреть на график, приведенный далее, то увидите, что падение среднеполушарной температуры тогда составило 0,5 градуса. Эти полградуса перевели Египет из режима «Средиземноморская житница» в режим «каннибализм». Крестьяне, как это у них водится в таких ситуациях, ели собственных детей, убивали случайных прохожих. Глобальное похолодание было вызвано комплексом причин. Наложились друг на друга долгопериодные циклы колебаний солнечной активности 2400-летний, 1100-летний, 850-летний и 640-летний. Как результат, общее снижение активности светила, уменьшение энергии, поступающей к поверхности планеты, людоедство. Конечно, не само по себе похолодание на полградуса столь губительно отразилось на египтянах. Просто когда падает температура, в субтропиках и тропиках меняется режим осадков. Это связано с уменьшением зоны влияния летних муссонов. А уменьшение осадков приводит к сокращению площади дождевых лесов, опустыниванию. Падает уровень озер в рифтовой долине, снижается речной сток, начинаются засухи. Этим и опасно глобальное похолодание для Северной Африки. А Египет, как вы знаете, находится в Северной Африке. Зато при глобальном потеплении все происходит с точностью до наоборот. Причем, что любопытно, в Северной Африке небольшое глобальное потепление приводит к понижению и зимних, и летних температур. Это происходит в связи с тем, что при потеплении в регионе растет увлажненность и, значит, испаряемость. Ну а процесс испарения жидкости, как известно, связан с потерей энергии. Все знают, что мокрая тряпка прохладнее сухой, а мокрый термометр-психрометра показывает меньшую температуру, чем сухой. Смотрите школьный курс физики. Так что глобальное потепление очень выгодно североафриканцам и урожайно, и не жарко. Однако вернемся в самый пик похолодания — когда железной рукой Ментухотепа Египет собирается в единый государственный кристалл. Смысл сборки. Вместе бороться против стихии легче. Крестьяне под чутким руководством нового отца народа роют оросительные каналы, чтобы рационально использовать дефицитную воду. Именно при Ментухотепе в стране создается единая ирригационная сеть. Фараон вводит строжайший учет и контроль за урожаем. Ухудшение условий жизни – вызвало в Египте коренную административную, технологическую и социальную перестройку. Скажем, развалившееся древнее царство представляло из себя, по сути, социалистическую страну. В каменоломнях, на строительстве пирамид и в полях трудились рабочие отряды, которые получали от чиновников за свой труд определенную пайку. Крестьянами этих людей можно было назвать лишь с большой натяжкой. Но после того, как на климатическом минимуме Египет жестко собрался в Среднее царство, Организация обработки земли стала более прогрессивной, более капиталистической. Стране пришлось отказаться от государственных колхозов и передать землю в руки крестьян. Это были, конечно, не единоличники, а крестьяне, закрепленные за землей и выполняющие трудовую норму, но даже крепостничество – большой шаг вперед по сравнению с трудовым лагерем. Любопытный момент. В гражданской усобице, которая вспыхнула в Египте после распада Древнего Царства и привела к созданию Среднего Царства, победил Север. То есть, те опять-таки, кому было хуже. Нет-нет, климатически Север и Юг страны практически не различались. Но уменьшение водостока заставило жителей Южного Египта нарыть столько самостейных каналов для ирригации полей, что до Севера стало доходить совсем уж мало Нильской воды, разбирали по дороге. Это, без сомнения, усугубило и без того никудышное положение северян. Поэтому именно с севера, из Фив, и вышла династия Ментухотепов, новых правителей Среднего Царства. Кому хуже, тот побеждает. Прошло еще 200 лет, и в Египте захорошило так, что тучные стада и богатые урожаи совсем затмили память египтян о том периоде, когда Нил напоминал Москву-реку, а египтяне кушали человечную. Такой теплыни, какая установилась в 19-17 веках до нашей эры человечество не знало. Это был самый теплый, самый благословенный период в истории цивилизации. Если в гиблые и провальные времена сток Нила составлял 90 кубокилометров в год, то теперь ниже 160 кубических километров он даже не опускался. Количество осадков выросло в 2-3 раза. Полноводный толстый Нил лениво полз к Средиземному морю, и разливы его стали так обильны, что пришлось с этим даже бороться. Впервые в истории человечества была предпринята попытка управления природными стихиями, а именно разливами Нила. Удивительный был проект. Египтяне прорыли канал между Нилом и Фаюмским оазисом, который располагался в 80 километрах западнее Нила в Низине, которую через канал заполняли Нильской водой. Получилось искусственное водохранилище Миридово озеро, на берегах которого построили новую столицу, город Кахун. Предполагалось использовать это водохранилище как буферный накопитель, перепускать в него через плотины лишнюю воду во время катастрофических разливов Нила и забирать потом для орошения. Суть вот в чем. Иссушение Нила и маленький разлив — это плохо, поскольку сулит неурожай и голод но и чрезмерный разлив тоже плохо, поскольку большое наводнение смывает деревни, разрушает городские постройки. Вот египтяне и решили подправить слегка природу. Представляете масштаб идеи, организации и реализации? И все это было осуществлено 4000 лет назад. Кстати, Новый город Кахун на берегу искусственного озера и построен был по-новому, по-модному, аналогичным образом потом Петр I строил свою северную столицу, линейно, с пересекающимися под 90 градусов проспектами. Только в отличие от Петербурга, прямоугольный Кахун был еще и сориентирован по сторонам света. И египетским архитекторам это было сделать легко, поскольку весь город создавался по единому плану, как один дом. Хорошо стало жить в Египте. Письменные древнеегипетские источники свидетельствуют, что вся эта благодать, а именно превращение Нила из переплюйки в суперполноводную реку, случилось буквально на глазах одного поколения. Раздышались египтяне. Осуществлялось грандиозное строительство, египетские города украшались огромными статуями. Больших успехов достигла медицина. Один из Кахунских папирусов, например, описывает симптомы истерических расстройств, их диагностику и способы лечения. Причем любопытно, что изобретенная египтянами терапия и теория женской истерии продержалась в медицине вплоть до начала 20 века нашей эры. Необычайный взлет переживает искусство Среднего царства. Это видно не только по большим произведениям, но и в мелкой пластике. Цветные статуэточки эпохи Среднего Царства показывают нам людей в движении. Вот булочник выпекает хлеб, вот крестьянин пашет, вот чиновник считает скот, вот женщины несут жертвоприношение в храм. А какие египтяне делали ярко-березовые сосуды из фаянса? Не стыдно и в сервант поставить. Среднее Царство благополучно просуществовало почти четыре сотни лет, а потом было разрушено восточными варварами, гексосами, в 1650 году до нашей эры. Причем царство разрушилось опять-таки в период благоприятного климата. И здесь тот же внимательный читатель снова может возмутиться. Стоп! Если климат был благоприятным, откуда тогда взялись гиксосы? ведь по вашей теории варвары снимаются с места, только если климат ухудшается. Правильно, внимательный читатель. Я забыл сделать одно уточнение. Климат — явление пятнистое. Или, как говорят специалисты, климатические поля, в особенности поля увлажненности, поражают своей неравномерностью. В то время как в Египте все было хорошо и даже прекрасно, произошло значительное иссушение степей Ближнего Востока и Передней Азии. Голод вытеснил местное население, которое начало кочевать по градиенту увлажненности в поисках более плодородной земли, и нашло ее в Египте. Так закончило свое существование Среднее Царство. Хорошая была цивилизация. Но развалилась примерно тогда же, когда погибла индохарабская культура. Рухнуло все быстро и неожиданно. Как писал один видный немецкий историк, как будто внезапно погас свет. Однако гиксосы, загасившие факел цивилизации, продержались у власти в Египте всего лишь около ста лет. За этот срок на египетском троне сменилось несколько фараонов варварского происхождения. А затем то самое ухудшение климата, которое выдавило с насиженных мест гиксосов, докатилось и до Египта. И как только это случилось, Египет воспрял, собрался, и варварским фараонам быстренько дали пинка под зад. Нашелся в Египте решительный парень из местных, который без сантиментов посворачивал гексосом головы. Звали парня Яхмосом. Он и стал первым фараоном нового царства. Это был классический случай кристаллизации государства. Яхмос жестко структурировал страну, назначил двух заместителей, один из которых отвечал за север, другой за юг страны. Все местные чиновники обязаны были регулярно слать замам Ехмоса отчеты о состоянии дел на веренных территориях. Была реформирована военная машина, армию перевели на гарнизонную систему. В общем, вертикаль власти была успешно восстановлена. Причем ухудшение климата было столь значительным, что быстро собравшаяся страна уже сама начала проявлять имперские свойства, то есть вступила на путь экспансии. Ни во времена Древнего Царства, ни в благословенную эпоху Среднего Царства Египет никогда не выходил за свои границы. А теперь стал классической империей, то есть начал завоевывать и присоединять соседей. Яхмос завоевал Палестину и Сирию. Продолжил дело Яхмоса, сменивший его на боевом посту фараон Тутмос, который двинул войска на запад и подчинил себе часть Ливии. В конце царствования Тутмос сходил на юг, в Нубию, и отодвинул границы Египта аж до четвертого порога Нила, современный Судан. А на севере Египетская империя времен Нового царства простиралась до границ современной Турции. Такая толстенькая, жирненькая стала страна. Впрочем, справедливость требует отметить, что Новое царство не было первой империей на нашей планете. Первой империей историки считают государство Саргона-Аккадского. Оно возникло примерно за тысячу лет до Нового Царства. Почему возникло и от чего распалось, до сих пор загадка для историков. Но не для климатологов. Вообще, те историки, которые плохо знают палеоклиматологию, то есть практически все историки, часто трактуют события с точностью до наоборот. По их некомпетентному мнению, взлеты империи происходят, когда все в порядке и погоды благоприятствуют, а падение, когда все плохо и жутко. Ошибочка ваша. Итак, Саргон Великий. Саргон в переводе с Аккадского — победоносный царь. Не нужно только путать его с ассирийским царем Саргоном, который жил спустя 1500 лет после Саргона Великого. Аккадская империя Саргона Великого — Возникла в районе 2500-2300 годов до нашей эры, аккурат во времена заката Древнего Царства. В Египте тогда было тепло и влажно, то есть хорошо, а в Месопотамии тепло и сухо, то есть плохо. А мы уже знаем, где плохо, там зарождается победоносное войско. Так и случилось. Возникает воинственный человек, который бьет врагов налево и направо и отстраивает первую в мире здоровенную империю от Средиземного моря до Персидского залива. На севере империя простирается до соленого озера Ван, нынешняя Турция, а на юге упирается в Аравийскую пустыню. Это был первый в истории человечества опыт строительства империй. Империя Саргонно-Аккадского – Просуществовало 250 лет и развалилась под ударами варваров. Как только климатическая ситуация на ее территории изменилась к лучшему, вновь стало тепло, влажно и безмятежно, расслабились люди. При этом территории варваров, разгромивших акадскую империю, претерпели как раз противоположные изменения, у них стало холоднее и суше. Между прочим, это было в то самое время, когда Египет переживал жуткие в климатическом смысле времена – Нил вброд переходили, и на этой почве объединялся в Среднее царство. Удивительное дело. Вот, казалось бы, Египет, Палестина, Передняя Азия — все находится рядышком. Но в климатическом отношении эти области часто оказываются в противофазе не столько по температуре, сколько по увлажненности. Когда в Египте наступает климатическое улучшение, в Месопотамии делается хуже. А когда хуже в Египте — Улучшаются условия в Месопотамии. При повышении средней глобальной температуры увеличивается испарение воды из океанов, соответственно, возрастает и количество осадков в большинстве районов земного шара. Но не везде. В Малой Азии, на Ближнем Востоке, без сирийской пустыни, правобережье реки Ефрат и Аравийского полуострова, на Армянском Нагорье и в западной части Иранского Нагорья количество осадков резко сокращается из-за смещения субтропической зоны высокого давления к северу. Так было раньше, так происходит и теперь, во времена глобального потепления. То есть, когда всем хорошо, а рабам плохо. Не этим ли объясняется их нынешняя повышенная агрессивная активность? Кроме того, мировая климатическая картина осложняется еще и тем, что разные области земного шара испытывают порой не только разнонаправленные, но и несинхронные климатические воздействия. В том смысле, что падение или рост температуры в каком-то конкретном регионе может отставать от глобального тренда или опережать его. То есть кого-то уже накрыло а кто-то еще не чешется. Максимальные временные расхождения между глобальной и региональной кривой могут достигать четверти века. Причем вначале климатические изменения сказываются в Передней Азии и только потом прикатываются в Европу. Любопытно в этой связи посмотреть на климатические качели «Египет-Передняя Азия». История боевых противостояний Египта и Передней Азии «Хетты-Ассирийцы» точности повторяет колебания этих качелей. В военных столкновениях Египта и Передней Азии каждый раз выигрывал тот, кому в климатическом отношении было хуже. Та же картина наблюдается и в отношении Хрима Византии с персидско-парфянским государством. Как известно, военные столкновения между двумя этими гигантами длились на протяжении почти тысячи лет. И там тоже сработали климатические качели. Дело в том, что при глобальном похолодании над большей частью Римской империи становится холоднее и суше, а в Парфии прохладнее и влажнее. Для Рима температурное чередование теплых и холодных зим гораздо важнее количества осадков, а для Парфии важнее температурных колебаний колебания количества осадков. В этом смысле Рим и Парфия всегда находятся в противофазе. То есть глобальное похолодание дает менее благоприятные условия для римлян и более благоприятные для парфян. А глобальное потепление — наоборот. Так вот, в бесконечных римско-парфянских войнах верх всегда одерживали те, у кого были худшие климатические условия. И так постоянно на протяжении сотен лет. Подробнее на перипетиях этого противостояния мы остановимся в следующей части книги поскольку именно там будет дан подробный график температур этого периода.